Допили джин, уничтожили почти всю закуску, когда так появился на террасе. «Мистер Каленберг счастлив, что вы нашли время посетить его скромное жилище, мисс Десмонд. К сожалению, сейчас он занят, и освободится лишь к вечеру. Он надеется, вы задержитесь. Вы предлагаете нам остаться на ночь? Именно. Это и имел в виду мистер Каленберг. Но у меня нет вечернего туалета». «Мелочи. У мистера Каленберга работают несколько секретарей. Одна из них одолжит вам подходящее одеяние». «Прекрасно. Вы не узнали, могу ли я сфотографировать дом?» Так покачал головой. «Подобная просьба должна исходить непосредственно от вас, мисс Десмонт». «Хорошо. Мы останемся на ночь. Передайте нашу благодарность мистеру Каленбергу. «Хозяин рад вашему визиту». Так взглянул на часы. Ленч подадут через пятьдесят минут. Не хотите переодеться?» На террасу вышла Мия. «Мисс Дасс» — представил секретаря Индианку так. «Она позаботится о вас. А теперь прошу меня извинить». И с легким поклоном помощник скрылся. «Следуйте за мной». Мия плавно повела рукой. Пересекли веранду, попали в широкий коридор. У двери стояла электрическая тележка. Мия села за руль. Гея и Гэри на заднее сиденье. Коридор длинный, с улыбкой объяснила Мия, для экономии времени и сохранности ног мы пользуемся таким транспортом. Тележка бесшумно тронулась с места и быстро доставила их в конец коридора. Это крыло для гостей. Мия открыла дверь. Прошу вас, входите.